А если не будет войска, то отойдут земли и правители городов от царя. «Взгляни на страну, город-государство, Иерушалим. Ни мать, ни отец мой сделали меня тем, кто я есть. Мощная рука царя дала мне его. Малькиулу и сыновья Лабаия отдали страну царя Афру. О, царь, господин мой, увидишь ты, что я прав по поводу нубийцев». Пусть спросит царь у наместников, крепок ли дом, замыслили ли они сделать серьезное преступление. Взяли они убийцы свое оружие и вскарабкались на опору крыши дома. И пусть пошлет царь в город Иерушалаем войско. Пусть позаботится царь о них, и все земли соберутся под их властью. И пусть попросит царь для них много хлеба, много масла и много одежды. Еще до того, как наместник царя вылезает. «Приехал в Иерушалай. Ушел Адаия вместе с войском, которое послал царь. Пусть царь знает об этом. Сказал мне Адаия, послушай, отпусти меня, не оставляй его, город. В этом году пошли ко мне войско и пошли сюда наместника царь мой. Послал я караваны царю господину моему, 5000 тысяч шекелей сиклей серебра». И восемнадцать проводников царских караванов, однако, ограбили их в долине Айелона. Пусть знает царь господин мой, что я не смогу послать царю другой караван в этом году. Знай, господин мой царь, утвердил тебя в Иерушалайме навечно, и не может оставить город Иерушалайм. Что делали египтяне в Иерусалиме в те далекие годы? Во-первых, все тот же Битум и Обсидиан, во-вторых, они воевали. Когда мы заводим речь о древних цивилизациях и царствах, то на ум привычно приходят древний Египет, где династии фараонов сменяли друг друга, и древние Междуречия, где друг друга сменяли царства Шумер, Ассирия, Вавилон. Но помимо этих двух сил древнего мира, был на Ближнем Востоке еще третья сила, хетское царство. Оно располагалось на территории современной Турции и выходила на берега Средиземного моря. Египтяне двигались на север и умудрились захватить остров Кипр. Хетты двигались на юг, и где-то на территории Сирии и Ханаана эти две сверхдержавы схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Вопрос шел о том, кому будет принадлежать Азия, точнее Ближний Восток. Мелкие князьки Сирии и Палестины попали между двух жерновов. Пик хетто-египетских войск – пришелся примерно на 14 13 века до нашей эры войны в одинаковой степени истощили обоих противников и не дали положительных результатов никому иерусалим некоторое время использовался как одна из баз снабжения египетских войск общее ослабление и отсутствие надежды на полную победу заставили борющиеся стороны пойти на обоюдные уступки и заключить дружественное соглашение которое Уважается исследователями как первый дипломатический договор в истории человечества. В 1278 году до нашей н.э. фараон 19 династии Рамзес II, которого многие считают фараоном времен исхода евреев из Египта, и хетский царь Хаттушиль III пошли на мировую. Договор утверждал дружественный, оборонительный и наступательный союз. «Не можем побить, возьмем союзники». Причем это касается правителей Иерусалима и других сирийских и ханаанских городов. То в договор этот оговаривал взаимную поддержку на случай восстаний и мятежа в подвластных областях. «Если Рамзес разгневается на своих рабов, имеются в виду платящие дань азиаты, когда они учинят восстание и пойдет усмирять их, то заодно с ним должен действовать и царь Хеттов. Договор договором, но через достаточно короткое время, египтяне покинули Ханаан. А еще позже, ближе ко времени царя Давида, в самом Египте началась гражданская война. Нет, у нас твердой уверенности нет, что к тому моменту прихода к городу египтян Иерусалим уже принадлежал Иевусеям. Вполне возможно, что они приняли город, когда ослабевшие египтяне снова откатились на берега своего Нила письменные сведения по истории иерусалима со времен эпохи аль амарна и до завоевания города царем давидом то есть с 14 века до нашей эры по начало 10 века до нашей эры мы черпаем практически исключительно из тонаха возникающая историческая картина не является однозначной Информация о захвате Иерусалима имеет противоречивый характер. В дополнение к этому, среди исследователей отсутствует единое мнение о достоверности фактов, приведенных в книге Иисуса Новина Ишун б... и Иешуа Бен-Нун. Две книги Ветхого Завета, Иисуса Новина и книга Судей, рассказывают нам о ранней жизни евреев в земле Ханаанской. Эрец Исраэль, когда будущая еврейская столица и святыня, была еще в чужих руках. В книге Иисуса нальвина упоминается одониседек царь ерушалайма, возглавлявший союз амарейских царей против города Гаваон или гивон, который сдался Иисусу навину в начале израильского завоевания. читаем первое когда донеседек царь Иерушалимский услышал что Иисус взял гай, и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихонами царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них. 2. Тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые. 3. «Посему Адониседек, царь Иерушалимский, послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Фераму, царю Иерамувскому, и к Яфию, царю лахисскому и к Девирю, царю Иглонскому, чтобы сказать». 4. «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». 5. «Они собрались и пошли пять царей Амарейских, царь Иерушалимский, царь Хевронский». Царь Иерамувский, царь Лохистский, царь Иглонский. Они все ополчения их, и расположились станом подли Гаваона, чтобы воевать против него. 6. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в голгал сказать, «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари Амарийские, живущие на горах». 7. Иисус пошел из Голгофы сам, и с ним весь народ способный к войне, и все мужи храбрые. Книга Иисуса Навина, Ишшабенун 10:17.